напряженно ожидая когда наконец подкатит крыльцу коляска сэллен она не могла отгородиться от звуков этого громкого голоса конечно она не собиралась открывать матери какая тяжесть лежит в нее на сердце ведь элен пришла бы в ужас узная она что ее дочь убивается по человеку помолвленному с другой ее огорчение было бы беспредельным но скарлет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 принадлежностью Тары. Она вступила в столовую, а следом за ней, прижимаясь к матери, полускрытая ее накрахмаленными ситцевыми юбками, появилась двенадцатилетняя дочь. Дилси была высокая женщина, державшаяся очень прямо. Определить ее возраст было невозможно — 30 лет, шестьдесят,